Глава седьмая. Зал живых мёртвых. Дни и ночи Варданис лежал в тёмном подземелье под чёрным храмом Ахлата. Он кричал и умолял, плакал и молился. Но хладнокровные с тусклыми глазами стражи не обращали на него никакого внимания, и не отвечали на его вопросы. С щедро предлагаемым деньгам они также оставались равнодушны, что немало его удивляло. Типичный заморец Варданис не мог представить себе людей не подвластных жажде денег. Однако эти странные люди с их древней речью и устаревшим оружием были настолько безразличны к деньгам, что оставили ему мешок серебром, полученный от Вогры за предательство. Обращались с ним, тем не менее, хорошо, мыли и залечивали раны на теле, кормили до отвала, предлагали диковинные блюда, фрукты и сладости, давали отличное вино. Варданец, знавший другие тюрьмы, диву давался всему этому обхождению, «А может, его раскармливают перед убоем?» — подумал со страхом он. Однажды днем стражи вошли к нему в темницу и вывели наружу. Он решил, что вскоре наконец предстанет перед судом, чтобы выслушать обвинение в свой адрес. Уверенность возвращалась к нему. Никогда он не знал такого суда, чью милость нельзя было бы приобрести за мешок серебра. Долго вели Варданиса длинными извилистыми коридорами, пока не остановились перед массивной дверью из позеленевшей бронзы, возвышавшейся, подобно вратам ада. Закрытая на тройной запор дверь эта, казалось, была способна выдержать натиск, целой армии. Нервными руками воины отперли дверь и втолкнули в нее заморца. Как только дверь глухо захлопнулась, он обнаружил себя стоящим в великолепном зале из полированного мрамора, погруженном в темно-лиловый полумрак. В сухом воздухе висела пыль. Всюду заметны были следы запустения и упадка. Охваченный любопытством, Варданис двинулся вперед. Вероятно, это был тронный зал, либо помещение огромного храма. Трудно было сказать точно, что же это такое. Самое странное здесь – разбросанные повсюду скопления диковинных статуй. Мозг Варданиса лихорадочно работал, пытаясь понять открывшиеся его глазам. Первой загадкой было вещество, из которого состояли статуи. В отличие от стен зала, сделанных из гладкого блестящего мрамора, статуи, по-видимому, были высечены из какого-то тускло-серого пористого камня, неизвестного заморцу. Но какой бы ни был этот материал, он имел неприятный, отталкивающий вид, подобный серому пеплу. На ощупь он был твердым. Удивление вызвало и мастерство воятеля, создавшего такие поразительные произведения искусства. Фигуры чрезвычайно напоминали живых людей. Каждая складка одежды, каждая прядь волос была правдоподобна и точна. Такая же невероятная точность Передавалась и в позах Самых разнообразных. Статуи были расставлены по всему залу Безо всякого видимого порядка Одиночно и группами. Среди них имелись воины И благородные рыцари, Юноши и девушки, Старики и дети. Их каменные лица Носили печать «Невыносимого ужаса!» Вскоре до Варданя стали доноситься Слабые звуки из глубин сумрачного зала, Звуки множества голосов, Но отдаленные настолько, Что невозможно было различить отдельных слов. Жуткий шепот пробежал по рядам безжизненных тел. Подойдя ближе, Заморец более ясно услышал эти кошмарные звуки. То были раздирающие душу крики, всхлипывания, стоны агонии, шептание молитв, проклятия и отвратительный смех. Звуки, казалось, исходили из сотен глоток, но невозможно было определить, Откуда доносилась эта какофония. Вокруг находились лишь неподвижные серые фигуры. Подстекал с олба по лицу ручьями. Чудовищный ужас обуял душу Варданиса. Хотелось оказаться за тысячу лиг от этого проклятого храма, где невидимые существа рыдали, стонали и смеялись пугая его. Затем он увидел золотой трон, стоявший посреди зала, возвышавшийся над головами статуй. Глаза Варданиса жадно заскользили по золотому блеску. Он двинулся вперед через лес каменных тел навстречу трону. Что-то виднелось на этом роскошном сиденье. Может, мумия какого-нибудь давно умершего короля. Исохшие руки смыкались на впалой груди существа. С головы до ног оно было облачено в пыльное одеяние, полусгнившее от старости и висевшее клочьями. Тонкая маска кованого золота закрывала лицо. Формы ее передавали неземную красоту сидевшей на троне женщины. Движимый алчностью, Варданис еще более приблизился к трону, забыв обо всех своих недавних страхах. Между глазниц золотой маски, будто третий глаз, тускло мерцал огромный черный сапфир. Это был на редкость крупный камень, стоивший немало денег, как подумал заморец, жадно осматривая маску. Ее глаза были полузакрыты, словно в сладкой дреме. Красивыми и приятными были черты этой женщины, спавшей легким сном под сводами страшного храма. Огромный сапфир засверкал тысячью огней, когда Варданис протянул к нему руку. Дрожащими пальцами он сорвал маску. Под ней оказалось коричневое, высохшее от старости, нечеловеческое лицо неведомого создания. Кожа его была твердой и сухой, Варданис содрогнулся при виде зловещего выражения лица этого ищадя ада. Внезапно существо открыло свои глаза и взглянуло на Варданиса. Он с воплем отпрянул назад, и маска, выпав из его рук зазвенела по мраморным ступеням. И тогда существо открыло свой третий глаз.